25 января. Сегодня я навестил Клару Ванстерк. Опять шел я через лес, великолепный в своем уборе из снега, не раздумывая о словах проповедника. Может быть, и мне когда-нибудь дадут утешение его слова. В день исполнения Господь укажет каждому настоящее место. По-прежнему я нашел Клару Ванстерк, сидящей у порога на солнышке. На этот раз ее глаза блестели и слез у них не было. Она быстро поднялась, чтобы приветствовать меня. Я вошел к ней в дом и провел у нее некоторое время. Когда я собирался уходить, она против моей воли поцеловала мне руку и сказала, «Не знаю, как ей благодарить вас. Теперь я вполне умиротворена». Я чувствую теперь, что я прощена и что могу умереть спокойно. Я уверен, что вы еще доживете до того времени, когда ваш сын будет счастлив. Как Господу Богу будет угодно. Возвращаясь домой, я заметил, что не один я соблазнился хорошим солнечным днем. Вышло погулять много народу между ними и Донна Марион. Она вся раскраснелась от легкого мороза, была чрезвычайно красива. Я поздоровался с нею. В Гуль, ствердевшийся около нее, демонстративно отстал, как это он всегда делал при моем приближении. Мы пошли вдвоем. «Солнечный денек соблазнил и вас», — сказал я. «Сегодня можно забыть, что у нас зима. В самом деле, я очень рада, что сегодняшняя погода так хорошо на вас подействовала, ваши глаза так и блестят, а лицо самое жизнерадостное» как, однако, она умеет читать на моем лице. Оно не выдает моих секретов никому, кроме нее. Я сейчас был у одного человека, которому удалось водворить мир в душе своей. Это вещь очень редкая, и никогда не думал, что мне придется увидеть что-нибудь подобное. Я думаю, что все люди, имеющие чистые чувства, перед кончиной достигнут такого же настроения, промолвила она. Было бы ужасно умереть с мучительным вопросом на губах. Я взглянул на нее и промолвил, «Вы принадлежите к верующим, Донна Марион?» «Да, я убеждена, что для каждого из нас наступит мир. Однако в ее взгляде, которым она окинула снежный, заволакивавшийся ночной темнотой пейзаж, ясно промелькнуло что-то страдающее».